Глава 51. Батшеба говорит со своим провожатым. Когда молодая фермерша собралась ехать в Эзербери, было решено, что повезет ее Оук, поскольку у Джозефа Пургроса вечером вновь поразила его всегдашняя болезнь – двоение в глазах, вследствие чего он сделался малопригоден для роли возницы и защитника хозяйки. Габриэль, однако, был так занят заботами о нераспроданной части стада Болдвуда, что Батша бы никому ничего не говоря, вознамерилась положиться на своего ангела-хранителя и отправиться в путь без всяких провожатых, ведь она не раз благополучно возвращалась одна с Кестербриджского рынка. Но вышло иначе. В шатре с закусками ей случайно, так во всяком случае подумала она сама, встретился Болдвуд, и тут уж было неудобно ему отказать, когда он вызвался проводить ее верхом. Незаметно для Батшеба сгустились сумерки, однако сосед-фермер стал уверять, что причин для беспокойства нет. Через полчаса взойдет луна. Сразу же после происшествия в шатре Батшеба поднялась, чтобы уйти. Теперь она, крайне встревоженная, в самом деле была благодарна давнему своему вздыхателю за то, что он ее защитил, хотя и жалела об отсутствии Габриэля, чье общество представлялось ей и приятнее, и уместнее. Так или иначе, изменить положение она не могла и притом не хотела вновь причинить обиду Болдвуду, однажды уже обманутому ею. Итак, ночное светило взошло, двуколку запрягли, и Батшева стала спускаться с холма по извилистой дороге, ведущей будто во тьму забвения. Луна заливала холм своим сиянием, а все, что было внизу, тонуло в непроглядной черноте. Болдвуд ехал следом. Когда холм остался за их спинами, шумы ярмарки зазвучали, как голоса свыше, а огни сделались похожими на костры небесного стана. Обогнав веселых гуляк, соседи миновали Кинсберг и выехали на большую дорогу. Острое чутье подсказывало Батшебе, что чувство Болтвуда не ослабло. События вечера подвергли ее в уныние, заставив вспомнить о совершенной ошибке, и она снова, как много месяцев назад, стала искать средства загладить свою вину. Сочувствие к угрюмому человеку, продолжавшему любить себе на беду, сообщало голосу Батшибы несколько чрезмерную участливость, весьма похожую на нежность. Это давало новую силу изощренному воображению бедного Болдвуда, который мнил себя Иаковом на семилетней службе у отца Рахили. Вскоре он нашел повод поравняться с батшибою, и теперь их разделяло только колесо ее двуколки. Мили две или три они проехали при Луне, отрывочно разговаривая о ярмарке, о хозяйстве, о том, как Оук полезен им обоим и о других подобных предметах, после чего Булдвуд вдруг просто спросил. «Миссис Трой, вы когда-нибудь выйдете замуж снова?» Совершенно сбитая с толку прямотою вопроса, Батшеба молчала более минуты и только потом ответила. Я еще не размышляла об этом всерьез. «Понимаю. И все же со смерти вашего супруга прошел почти год. Вы забываете о том, что его смерть не вполне доказана. Может, статься он жив, а я вовсе и не вдова», сказала Батшеба, пытаясь воспользоваться случаем, чтобы уйти от разговора. «Смерть вашего мужа доказана, если не прямо, то косвенно». «Человек видел, как он тонет. Всякий, кто в здравом уме, не может не считать его погибшим. И вы, мэм, я полагаю, не исключение». «Верно. В противном случае я вела бы себя иначе», — произнесла Баджа мягко. «Правда, поначалу у меня было такое странное чувство, будто он не мог умереть. Тогда я считала это ощущение необъяснимым, но теперь нашла объяснение, и даже не одно». И все же, хотя теперь я и уверена, что больше его не увижу, я не думаю о новом замужестве. Иметь такие мысли было бы недостойно. Воцарилось молчание. Батшеба и Болдвуд свернули на пустынную тропу, идущую через луг, и ничто не нарушало тишины, кроме скрипа седла и рессор. Через какое-то время Болдвуд опять заговорил. «Помните, как в Кастербридже вы упали без чувств, и я понес вас в королевские доспехи?» «На всякой улице бывает праздник. Тот день был моим». «Да-да, я знаю», — торопливо проговорила она. «Я всю жизнь буду жалеть о том, что в силу сложившихся обстоятельств вы не стали моей женой». «Мне тоже очень жаль», — сказала Батшеба и тут же исправилась. «То есть, я имею в виду, мне жаль, что вы подумали, для меня и удовольствие, и мука вспоминать те прежние дни, когда я был для вас чем-то, а он еще ничем, и вы были почти моейю, Но это, конечно, пустое. Я никогда вам не нравился. Вы нравились мне, и я вас уважала. А теперь? И теперь. Что? То есть как что? Я нравлюсь вам, или вы меня уважаете? Не знаю. Нам, женщинам, нелегко выражать свои чувства при помощи языка, который мужчины создавали главным образом для себя. Я обошлась с вами бездумно, непростительно, зло. Целую вечность буду об этом сожалеть. Если бы я могла хоть как-то исправить ту ошибку, я исправила бы ее с радостью. Ничего другого в целом мире я не желаю так же сильно. Увы, это невозможно. Не вините себя. Вы были не так уж и неправы. Батшеба, если бы у вас имелись неопровержимые доказательства того, что вы таким являетесь, то есть вдова, вы исправили бы свою старую оплошность, выйдя за меня замуж. Трудно сказать. Во всяком случае, сейчас еще не время. Но когда-нибудь вы могли бы? Когда-нибудь, да, могла бы. Если так, то известно ли вам, что при отсутствии новых доказательств вы имеете право повторно выйти замуж через шесть лет, считая с нынешнего момента, и никто не сможет вас осудить? О, да. — быстро ответила Бадшеба. «Ну, — Но не говорите об этом теперь. Семь лет или даже шесть, кто знает, где мы будем по прошествии такого срока. Время пролетит незаметно. Когда оглядываешься назад, прожитые годы кажутся поразительно короткими, гораздо короче, чем представлялись нам, когда мы смотрели вперед. — Да, это я поняла на собственном опыте. — Выслушайте меня еще раз, — произнес Болдвуд умоляюще. «Если я буду ждать, потом вы выйдете за меня. Вы говорите, что чувствуете себя передо мной виноватой. Так пусть это будет вашим искуплением». «Мистер Болдвуд, шесть лет. Вы хотите стать женой у кого-то другого?» «Отнюдь. То есть сейчас я не хочу говорить о таких предметах. По-моему, это дурно, и я не должна вам отвечать. Давайте оставим этот разговор. Мой муж, как я уже сказала, может быть жив». Хорошо, оставим, если вы желаете. Но в том, чтобы вам подумать о замужестве, ничего дурного нет. Я мужчина средних лет и готов оберегать вас до конца моих дней. С вашей стороны нет страсти, нет предосудительной спешки. С моей, положим, есть. Но если вы из сострадания или, по вашему собственному выражению, из желания исправить ошибку, заключите со мной соглашение на шесть лет вперед, вас не в чем будет упрекнуть». «Вместе с тем эта договоренность все решит между нами, и я смогу ждать счастья хотя бы и позднего. Разве я не первый из тех, кто стоит подле вас? Разве однажды вы не были почти моею? Разве вы не готовы вернуться ко мне, когда позволят обстоятельства? Прошу вас, батшиба, дайте мне обещание, всего лишь маленькое обещание выйти замуж снова, выйти за меня». Болдвуд говорил так возбужденно, что в какой-то момент Батшеба почти испугалась его, не теряя к нему сочувствия. Слишком хорошо помнят ту вспышку гнева, которая случилась с ним однажды на Елберийской дороге, и, не желая ее повторения, она встревоженно промолвила. «До тех пор, пока вы желаете на мне жениться, супругой у другого я не стану, чтобы бы ни случилось. Но сказать больше...» «Вы заговорили со мной об этом так неожиданно?» «Ответьте попросту. Через шесть лет вы будете моею женою. Непредвиденные случаи не в счет. Понятно, что всякое может произойти. Однако вы, я уверен, на этот раз свое слово сдержите. Потому-то я и не спешу его давать. Прошу вас, вспомните о прошлом и будьте ко мне добры!» Батша вздохнула и горестно произнесла. «О, что же мне делать?» Я не люблю вас и, боюсь, никогда не полюблю так, как жена должна любить мужа. Ежели вы, сэр, зная это, можете быть счастливы моим обещанием выйти за вас через шесть лет, при условии, что мой супруг не вернется, то тем самым вы оказываете мне большую честь. Но если вы готовы принять такого рода дружеский жест от женщины, которая уже не уважает себя как прежде и почти утратила способность любить, тогда почему... Обещайте. Я подумаю и скоро вам отвечу. Скоро означает никогда. Ах нет, скоро значит скоро. Скажем в Рождество. В Рождество. Повторил Болдвуд и, помолчав, прибавил: "Будь по-вашему. До тех пор я больше об этом не заговорю." Настроение, охватившее Батшибу, свидетельствовало о том, что душа есть полнейшая раба тела. Состояние неосязаемого духа. определяется состоянием осязаемой плоти, скажем, без преувеличения. Давление некой силы, более мощной, чем ее собственная воля, принуждало Батшебу не только дать обещание касательно того, что было так далеко и так неясно, но и видеть в этом принуждении веление долга. Время шло, и чем меньше недель оставалось до Рождества, тем сильнее становилась ее тревожная растерянность. Однажды вышло так, что между ней и Габриэлем состоялся до странности доверительный разговор, принесший Бадшибе некоторое облегчение, однако не принесший ни радости, ни бодрости. Занимаясь проверкой счетов, хозяйка и управляющий случайно упомянули о чем-то в связи с Болдвудом, и Оук сказал «Он никогда вас не забудет, мэм, никогда». батшиба и сама не заметила, как поведала Габриэлю о своем затруднительном положении. о том, что Болдвуд сделал ей вопрос и ждет ответа. «Полагаю, мне следует непременно сказать «да», — печально заключила она. «Мне кажется, если я ему откажу, он лишится рассудка». «Вы так думаете?» — мрачно спросил Габриэль. «Да», — ответила Батшеба, продолжая говорить в духе безрассудной откровенности. «Господь свидетель». Я чрезвычайно встревожена и огорчена от того, что, как мне представляется, держу в своих руках будущность этого человека. От меня зависит его дальнейшая судьба. О, Габриэль, я трепещу от такой ответственности. Это ужасно. Мое мнение, мэм, — проговорил Оук, — таково же, каким было прежде. Без мечтаний о вас жизнь мистера Болдвуда сделалась бы пуста. И все же я не могу себе представить... Я надеюсь, что из этого не следует ничего столь страшного, как вы воображаете. Он, знаете ли, от природы человек темный и странный. Однако, коли все и впрямь обстоит так печально, почему бы вам не дать ему условного обещания? Но будет ли это правильно? В прошлом я уже совершала ошибки, и теперь знаю. Если женщина живет у всех на виду и хочет, чтобы ее хоть немного уважали, она должна быть крайне осторожна. Я боюсь поступить неосмотрительно. Шесть лет. Даже если мистер Трой не вернется, хотя его возвращение не исключено, по прошествии такого срока мы все, вероятно, будем уже лежать в могилах. Безумие какое-то. Не представляю, как он только мог додуматься до таких вещей. Не поступлю ли я дурно, Габриэль? Вы старше меня. Восемью годами, мэм. Да, восемью годами. так не будет ли это нехорошо? Вероятно, мужчины и женщины не часто заключают между собой такие соглашения. Но ничего дурного я не вижу», — медленно проговорил Оук. «Если приходится сомневаться в том, следует ли вам выходить за него замуж при каких бы то ни было условиях, так из-за отсутствия с вашей стороны особого расположения к нему». «Да, я не люблю его», — отрезала Батшеба. «Для меня любовь... К нему ли или к кому другому – дело давно прошедшее, жалкая, изношенная вещь. Тогда, по-моему, вы без боязни можете заключить то соглашение, о котором вас просят. Когда бы вашей душе горело пламя, и неопределенность обстоятельств смерти вашего мужа была бы для вас мучительным препятствием, тогда, возможно, вам следовало бы поостеречься. Но хладнокровно заключить с человеком такое желанное для него соглашение – это другое. «Бодлинный грех, мэм, заключается, по моему разумению, в том, чтобы помышлять о браке с мужчиной, которого вы не любите честной истинной любовью». «За этот грех я и намерена понести кару», — сказала Батшеба твердо. «Знаете, Габриэль, я все никак не могу забыть того, что однажды глубоко ранила мистера Болдвуда по одной лишь праздной прихоти. Если бы не эта злая шутка, он, быть может, никогда и не захотел бы жениться на мне». Ах, до да чего же я жалею о том, что не могу очистить душу, заплатив за причиненный ему ущерб крупной суммой денег. Увы, есть только один способ погасить этот долг, и мне кажется, я обязана сделать все возможное, не думая о собственном будущем. Если повеса проигрывает в карты наследство, которого я еще не получил, это не освобождает его от необходимости платить. Я была повесой. Теперь закон, в глазах которого мой муж всего лишь пропал без вести, а также мои собственные сомнения, не позволяют мне повторно выйти замуж, пока не пройдет семь лет. Я спрашиваю вас лишь об одном. Вольна ли я вообще думать о замужестве, хотя бы оно даже было для меня наказанием? Именно таковым оно и будет. Мне отвратительно мысль о том, чтобы стать чьей-то женой при таких обстоятельствах, и отвратителен тот сорт женщин, к которому я, по видимости, сама буду принадлежать, если так поступлю. На мой взгляд, тут все зависит от того, считаете ли вы, как считают все вокруг, что ваш муж погиб. Да, в этом я давно перестала сомневаться. Я превосходно понимаю, будь он жив, он давно бы уже вернулся. И я знаю, зачем. В таком случае вы в полном праве думать о замужестве. В религиозном смысле вы ничем не отличаетесь от вдовы, схоронившей мужа год назад. Почему же вы у мистера Тердли не спросите, как вам быть с мистером Болдвудом? К пастору я не пойду. Мне нужен совет человека широкого ума, а не того, кто обязан судить о таких делах по роду своих занятий. Я скорее спрошу священника о законе и праве, адвоката о лечении болезней, доктора об управлении фермой, а управляющего фермой, то есть вас, о морали. А о любви? Себя саму. «Боюсь, тут в ваших рассуждениях имеется изъян», — грустно улыбнулся Оук. Батши бы не ответила. Вскоре она удалилась, сказав только «Доброго вам вечера, мистер Оук». Она говорила с Габриэлем откровенно, не прося и не ожидая от него ничего сверх того, что он ей сказал. И все же в самой сокровенной глубине ее непростого сердца возникло едва ощутимое чувство, похожее на разочарование». Причина которого Батша бы не хотела признавать. Оук ни разу вслух не пожелал, чтобы она была свободна, и он сам мог на ней жениться. Ни разу не сказал «Я точно так же, как и он, готов вас ждать». Именно его молчание и саднило, как укус насекомого. Хотя заговори он, она, конечно, не стала бы слушать. Разве она не твердила, что такие мысли о будущем греховны?» И разве Габриэль не слишком беден, чтобы объясняться ей в любви? Однако ж он мог бы по меньшей мере намекнуть на свои чувства и как бы в шутку осведомиться, дозволено ли ему о них говорить. С его стороны это было бы мило, а может и более того. А она бы ему показала, как благосклонно и неоскорбительно звучит порою женское «нет». Но дать хладнокровный совет, не сказав ни слова, кроме того, о чем его спрашивали, Наша героиня весь вечер была этим раздосадована.